как мистер-компьютер в один прекрасный день съехал с катушек. Проснувшись, он тут же почуял, что-то не так, что-то всерьез неладно. О, Господи! Мысленно ужаснулся он, обнаружив, что мистер-кровать накренился, из-за чего он во сне сполз к самой стенке. Опять, опять началось. А ведь в прошлый раз директор от Запада обещал безупречное совершенство во веки веков, Вот и верь после этого на слово простым, обыкновенным людям. Кое-как выпутавшись из простыней, он с трудом поднялся на ноги, пересек спальню и подошел к мистеру гардеробу. «Мне, пожалуйста, двубортный костюм понаряднее, с отливом, светло-серого, вискозного шелка». про спросонья», — заговорил он в микрофон на дверце мистера гардероба. «Алую сорочку, синие носки и, увы, все без толку. Из прорези в дверце, вибрируя дребезжа, выскользнул лоток с пары шелковых дамских панталон громадной величины. «Надевай, что дают!» — металлический гулка, — откликнулся мистер гардероб. Помрачнев сильнее прежнего, Ян хуже нет, натянул панталоны. «Ладно, все лучше, чем ничего. Как в тот день августовского кошмара, когда исполинский полиэнцефалический компьютер В Квинсе вместо одежды выдал каждому гражданину Великой Америки по носовому платку и ничего более. Проследовав ванную, Иэн Хуженец ополоснул лицо и только спустя секунду сообразил, что умывается не водой, а теплым рудбиром. Рудбир — корневое пиво, популярный в США сладкий напиток, традиционно изготавливаемый с использованием корня сасафрасового дерева, может быть, как алкогольным, так и безалкогольным. «Господи Иисусе!» — подумал он. «На этот раз мистер компьютер чудит, как никогда прежде. Похоже, не впрок ему старинная научная фантастика, вроде рассказов Пила Дика. Не стоило, ох, не стоило забивать его банки памяти этим бредом, архаическим мусорным чтивом со всего света». Так и не воспользовавшись рудбиром, он наскоро причесался, утерся полотенцем и отправился в кухню. Может, хоть мистер кофеварка, не поддавшись безумию, царящему повсюду вокруг остался в здравом уме? Увы, и тут ему не свезло. Мистер кофеварка услужливо наполнил картонный стаканчик жидким мылом. Ладно, что ж, нет так нет. Однако главные трудности начались, когда он попробовал отворить мистера дверь. Отворяться мистер дверь не желал нипочем. Только сетовал механическим жестяным басом. «И путь величия к гробу нас ведет. Цитата из Элегии, написанной на сельском кладбище Томаса Грея, перевод Жуковского. Почему бы это?» — осведомился не на шутку разозлившийся Ян. Все эти чудачества его нисколько не забавляли, как, впрочем, и прежде, за исключением того раза, когда мистер Компьютер подал ему на завтрак жареного фазана. «К тому, что ты попросту тратишь время, баран», — отвечал мистер Дверь. «Не судьба тебе нынче на службу попасть, не судьба, хоть из кожи вон лезь». Так оно и вышло, дверь не открывалась. Несмотря на все старания Иена, управляемый полиэнцефалической мастер-матрицей с расстояния во многие мили, замок не слушался, хоть тресни. Ладно, а с завтраком как? Пощелкав кнопками на панели управления мистера Трапезы, Иен... Куженец с изумлением уставился на полную тарелку компоста. Окончательно выведенный из себя, он бросился к видеофону и принялся с остервенением тыкать в кнопки, набирая номер ближайшего полицейского управления. «Луни Тюнс, Инкорпорейтед», популярный в США мультипликационный сериал, а также группа его персонажей, заблажила физиономия, возникшая на экране. «Мультипликационная версия всех ваших сексуальных пристрастий всего за неделю, включая восхитительную озвучку». «А Гарри, ну все синим пламенем», — подумал Ян Худженец и дал отбой. Каким недоумком тогда, в 1982 вздумалось передать управление всеми механизмами в мире единому общему центру? Конечно, на бумаге-то все выглядело просто сказочно, с тех пор, как озоновый слой атмосферы иссяк, выгорел, куча народу начала проявлять склонность к рациональным поступкам. И проблему пришлось решать при помощи электроники, которые не страшны затуманивающий разум ультрафиолетовые лучи, беспрепятственно достигающие земной поверхности. В то время мистер компьютер казался надежнейшим, чуть ли не единственным путем к спасению, но... Как не печально, у мистера компьютера, получившего от создателей людей множество искаженных, исковерканных входных данных, тоже начались серьезные нелады с психикой. Разумеется, для этой проблемы решение тоже отыскалось. Дыру золотали, замазали в авральном порядке сразу же по обнаружении, как только мистер компьютер начинал чудить, за дело бралась глава Всемирной службы охраны психического здоровья, грозная властная до деспотизма джон Симпсон. Наделенная своего рода бессмертием, мисс Симпсон хранилась глубоко-глубоко под землей, в особом бункере, защищенная от вредоносного ультрафиолетового излучения толщей свинцовой брони в состоянии квази-анабиоза, покоилась в так называемом саркокапсуле, дремала для развлечения, слушая одну за другой, бесценные радиопостановки, мыльные оперы 1940-х. Поговаривали будто мисс Симпсон единственная на Земле, или, точнее сказать, под землей, особо в здравом уме. Это-то обстоятельство плюс непревзойденное профессиональное мастерство, отточенное многолетней практикой искусство избавления пациентов от всевозможных психологических конструктов, и превращало ее в единственную надежду спасительницу всего человечества. Вспомнив об этом, Ян Хуженец немного воспрянул духом, однако радоваться не спешил, так как только что обратил внимание на мистера газету, лежащего у порога, под пролезью для почты в парадной двери. Громадный заголовок на первой полосе гласил «Адольф Гитлер увенчан папской тиарой. Толпа ликующих достигла рекордной численности». «Вот тебе и мистер газета», — мрачно подумал Ян, швырнув газету в лоток мистера мусоропровода. Механизм зажужжал, заработал, однако вместо того, чтобы проглотить газету целиком, либо раскрамсав на квадраты, выплюнул ее на пол. Снова взглянув на первую страницу, Ян обнаружил под заголовком фотоснимок «Человеческий скелет в нацистском мундире со знакомой полоской усиков на верхней губе, увенченной монументальной тиарой Папы Римского». Хм. Вздохнув, он вернулся в гостиную и уселся на диван. Похоже, придется чуток подождать. Наверняка в скором времени мисс Симпсон, извлеченная из сарко-капсулы, займется мистером-компьютером и приведет в чувство весь мир. «Так и есть. Психоз в чистом виде». Задумчиво, словно размышляя вслух, пробормотал Фред Башковитти. «Я спросил, знает ли он, где находится, а он ответил, плыву, дескать, на плоту по Миссисипи». Теперь, ради пущей уверенности, спросить-ка, кто он. Доктор Задай Тоннер склонился к консоли из полинского компьютера, застучал по клавишам, заполняя строку запроса словами. «Кто ты такой?» В ответ на экране без промедления вспыхнуло «Том Сойер». «Вот, видите», — вздохнул Башковитти, «полная утрата связи с реальностью». «Реактивация, мисс Симпсон, уже начата». «Так точно, башковите! «Так точно!» — откликнулся Задайтонер. В тот же миг створки дверей, словно подтверждая его правоту, разъехались в стороны. За дверьми тускло поблескивала свинцовая броня саркокапсулы. Внутри, под ее защитой, дремала, слушая любимую дневную радиопьесу, мыльную оперу «Ма Перкинс» «Мисс Джон Симпсон». Ма Перкинс — первый радиоспектакль-сериал, положивший начало эпохи мыльных опер, создававшихся по заказу компании Procter Gamble с целью рекламы стирального порошка «Оксидол». Транслировался с 1933 по 1960 год. «Мисс Симпсон», — заговорил задай Тоннер, склонившись над капсулой. «Мисс Симпсон, беда. Опять у нас мистер компьютер чудит». Совсем шизанулся, ей-богу. «Час назад погнал все пассажирские...» иплы в Нью-Йорке через один и тот же перекресток. народу погибло ужас, а он вместо пожарных и полицейских команд отправил к месту аварии цирковую труппу. Пять дюжин клоунов. Представляете?» «Представляю», — откликнулись динамики системы преобразования и усиления звуковых сигналов, позволявшей общаться с мисс Симпсон. «Но прежде всего мне нужно заняться пожаром на лесопилке Ма». «Понимаете, ее друг Шаффл». «Мисс Симпсон», — прервал ее, задай Тонор, — «положение крайне серьезное, серьезнее не бывает. Без вас не обойтись. Давайте-ка пробуждайтесь к жизни, встряхнитесь, приведите мистера компьютеров в чувства, а после слушайте свои радиопостановки. Сколько душа пожелает». Глядя на мисс Симпсон сверху вниз, он, как всегда, невольно удивился ее яркой, едва ли не сверхъестественной красоте. Огромные карие глаза, об длинных ресниц, чувственный грудной голос, угольно-черные, короткостриженные, так стильно выглядящие в нынешнем дреном мире волосы, сильное стройное тело, полные нежные губы, сулящие любовь и уют. Поразительно. Подумалось, задай Тонору, как может последний здравый умом человек на земле? Единственное, кому по силам ее спасти, вдобавок обладать столь неземной красотой. Впрочем, размышлять об этом сейчас было совсем не ко времени. В теленовостях NBC уже сообщили, что мистер Компьютер закрыл все аэропорты в мире, превратив их в бейсбольные поля. Вскоре мисс Симпсон принялась изучать краткое совокупное описание хаотических распоряжений мистера компьютера. Что ж, регресс на лицо, сообщила она рассеянно, поднося к губам кофейную чашку. Мисс Симпсон, боюсь, в чашке мыльная вода, предостерег ее башковидти. Действительно, отметила мисс Симпсон, отодвинув от себя чашку. Итак, что мы тут видим? мистер компьютер проказничает будто расшалившийся ребенок а жертву его проказ все человечество вполне соответствует сложившейся у меня гипотезе и как же вы собираетесь привести в норму такую махину превопытствовал задай Тонер. очевидно причиной регресса послужило столкновение с некой травмирующей ситуацией объяснила мисс симпсон следовательно травму необходимо выявить а затем ослабить ее воздействие на пациента Методика для данного случая такова. Сейчас я начну поочередно перечислять буквы алфавита, оценивая реакцию мистера компьютера на каждую, пока не получу того, что у нас в службе охраны психического здоровья называется болевым откликом. С этим она и взялась за работу. На букву «И» мистер компьютер откликнулся тоненьким писком и струйкой дыма из-под кожуха. Тогда мисс Симпсон повторила алфавит заново, И на сей раз тоненький писк со струйкой дыма вызвала буква «Ха». «Значит, и Ха», — пробормотала мисс Симпсон. «Уж не Иисус ли Христос? Быть может, у нас на носу второе пришествие? А мистер Компьютер опасается, как бы оно не сорвалось? Хорошо, будем отталкиваться от этого. Переведите мистера Компьютера в состояние псевдокомы. Попробуем свободные ассоциации». Техники бросились выполнять распоряжение со всех ног. Вскоре из динамиков системы звуковой связи под потолком аппаратной зазвучало невнятное сбивчивое бормотание исполинской вычислительной машины. «Запрограммировать себя самого на погибель», забубнил мистер компьютер. «Такой замечательный человек, анализ команд ДНК, собирается просить не об отсрочке, об ускорении смерти». Лосось, стремящийся к истокам реки, навстречу гибели. После всего, что я для него сделал, неприятие жизни, сознательное желание умереть, нет его добровольной гибели, перепрограммирование на 180 градусов относительно стандартной матрицы целей, заложенных в ДНК изначально, мнение перенести и так далее, и так далее. А ком вы, мистер Компьютер?» — повелительно резко осведомилась мисс Симпсон. «Имя, имя!» «Продавец из магазина грамзаписей», — промямлил Компьютер. «Отдел немецких романцев и рок-попсы шестидесятых годов. Какая нелепость! О, обода -то. Сегодня что надо? Окунусь, а потом порыбачу. Заброшу удочку. Сама изловлю огромного». То-то гек удивится. «Да и Джим тоже». «Джим замечательный малый, хоть и...» «Имя, имя», — повторила мисс Симпсон. «Как его зовут?» Бормотание компьютера сделалось невнятнее прежнего. Мисс Симпсон упруга, будто пружина, развернулась к подобравшимся замершим рядом с ней башковити и задай тонору. «Разыщите продавца из магазина грамзаписей с инициалами ИХА» заведующего отделом немецких романсов и рок попсы 60-х. Да поспешите, время на исходе. Тем временем Иен Куженец, выбравшийся из ком-кварта через окно с трудом, огибая остовы разбитых уиплов, излющих как черти, орущих друг на друга водителей, двигался в направлении Artistic Music Company, магазину грамзаписи, где проработал большую часть жизни. Что ж, по крайней мере, он на свободе, а дальше? Внезапно ему преградили дорогу два копа в серых мундирах. Лица суровые, мрачные, резинострелы нацелены Яну в грудь. Пройдемте с нами, практически в унисон распорядились они. Охваченный неудержимым желанием бежать, Ян развернулся и бросился прочь, но в следующий же миг все тело пронзило острая боль. Один из полицейских пустил ему вслед резиновую пулю, и Ян, еще не успев упасть, Понял — бежать поздно. Схвачен властями, однако за что? Об этом оставалось только гадать. Может, просто случайно в облаву попал? Или полиция подавляет неудавшийся государственный переворот? Меркнущие мысли понеслись в скач. А может, на Землю помочь нам в борьбе за свободу наконец-то прибыли инопланетяне? И тут все вокруг окутала милосердная тьма. Придя в чувство, Ян обнаружил перед собой двух незнакомцев из касты технократов, поднявших ему кружку мыльной воды. За их спинами, чуть позади, маячил полицейский с резинострелом наготове, не сводивший с на глаз, а в дальнем углу. В дальнем углу просторного зала сидела темноволосая женщина поразительной красоты. Мини-юбка, высокие сапоги все стромодное, но выглядит так соблазнительно, что взгляда не оторвешь, а глаза то глаза огромные необычайно теплые нежные. кто это что ей от него нужно зачем его притащили к ней фамилия осведомился один из технократов белом хуженец пробормотал ян глядя на юную женщину поразительной красоты точно завороженный. «С какой целью записались на перепрограммирование ДНК?» — резко отчетливо спросил второй технократ в белом. «Какие указы, исходящие от генофонда, намерены, вернее сказать, намеревались изменить?» «Я просто... просто хотел перепрограммировать продолжительность жизни», — неуверенно запинаясь, — заговорил Ян. «Согласно текущей программе, меня ждет скорая смерть, и я...» «Насколько нам известно, это неправда». Грудным поразительно-сексуальным контральто, но в то же время рассудительно-властно объявила темноволосая красавица. «Вы, мистер Хуженец, задумали покончить с собой, перепрограммировав коды ДНК не на отсрочку, а на ускорение гибели, не так ли?» Ян Хуженец не ответил ни слова. «Что толку отпираться? Очевидно, эти трое знают о нем все». «Зачем?» — резко, по-прежнему, властно спросила темноволосая. «Я?» — осекшись, Ян удрученно поник головой. «Я не женат. Невесту так и не подыскал. В жизни у меня нет ровным счетом ничего, кроме этой проклятой работы в магазине грамзаписей, кроме всех этих немецких романсов, до да слащавый рок-жвачки для сопляков. Известно вам, каково это, когда в голове день и ночь крутятся мешанины из Гёта, Гейны и Нилы Даймонда? Внезапно вскричал он, вызывающе вскинув голову. Ради чего мне жить? Это, по-вашему, жизнь, никакая от не жизнь. Так жалкое существование. В зале воцарилась мертвая тишина. Тут на пол спрыгнули, поскакали по залу три лягушонка. Очевидно, теперь мистру компьютеру взбрело в голову извергать лягушек из всех вентиляционных труб на земле. Что ж, ладно, ладно, хоть не дохлых кошек, как полчаса назад. Известно вам. Устало понизив голос, продолжил Ян. «Каково человеку, когда в голове неотвязно бринчит что-то вроде «Пою тебе, пою, услышь, любовь мою». «Пожалуй, да», — хуже нет, — внезапно ответила темноволосая красавица. «Пожалуй, я вас вполне понимаю. Видите ли, я Джоан Симпсон». ее Ян понял молниеносно. «Та самая, та самая мисс Симпсон...» хранящиеся глубоко под землей без конца снова и снова смотрящие дневные мыльные опер не смотрящие слушающие поправила его Джоан Симпсон это ведь радиоспектакли а не телепостановки и он умолк сказать ему было нечего мисс Симпсон нарушил молчание один из технократов в белом не пора ли вплотную взяться за восстановление мистера компьютера Его стараниями сейчас по всему миру разгуливают сотни тысяч Полли. «Полли?» — озадаченно переспросила джон Симпсон. Но тут же догадалась, о чем речь. «А, да, как же, детская любовь Тома». «Мистер Хуженец», — заговорил второй технократ, в белом повернувшись к ену. «Дело в том, что мистер Компьютер рехнулся из-за вашего нежелания жить». — Чтобы привести его в равновесие, для начала нужно привести в равновесие вас. — Верно, мисс Симпсон? Джон Симпсон, кивнул, закурила, откинулась на спинку кресла, задумчиво подняла взгляд к потолку. — Ну, — помолчав, спросила она, — каким образом нам перепрограммировать вас, Ян? Как вернуть вам любовь к жизни, заставив забыть о желании умереть? Об реакция мистера компьютера непосредственно связана с вашей. Мистер Компьютер считает, что подвел весь мир, поскольку, наблюдая за теми, кто ему не безразличен, обнаружил вашу. Небезразличен, повторил за ней Иен Хуженец. То есть мистер Компьютер любит меня? Я бы сказал, проявляет о вас заботу, поправил его один из технократов в белом. Постойте, — Постойте, вмешалась Джон Симпсон, пристально вглядываясь в лицо Иана Хуженеца. «Реакция на это слово не безразличен. Объясните, как вы его поняли?» «То есть любит меня?» — не без труда, — ответил Ян. «В таком примерно смысле?» «Тогда скажите, пожалуйста, Ян...» Сделав паузу, Джон Симпсон раздавила донышко пепельницы, докуренную да сигарету и сразу же закурила новую. «По-вашему, на вас всем плевать?» Мать говорила «да», — помолчав, признался Ян хуженец. «И вы ей поверили?» — Уточнила Джон Симпсон. «Да», — кивнул Ян. Джон Симпсон решительно растерла в пепельнице едва прикуренную сигарету. «Что ж, башковите», — негромко, отрывисто заговорила она, «довольно с меня этих идиотских мыльных опер без конца и начала. Под землю я не вернусь. Прошу прощения, джентльмена, но всему есть предел, с меня хватит». «То есть вы бросите... бросите все, мистер компьютер продолжит безумствовать, а...» «Мистера компьютера я вылечу», — невозмутимо, с легкой улыбкой на губах, — заверила его Джон Симпсон. «Вылечу вместе с Яном, джентльмены, а заодно и с самой собой». Долгая пауза. «Ладно», — нарушил молчание один из технократов в белом. «Сделаем так, отправим в подземный бункер вас обоих». «Болтайте друг с другом хоть целую вечность, но в случае надобности, если мистер-компьютер опять засбоит, вас снова поднимут наверх для его извлечения. По-моему, компромисс справедливый идет. «Постойте», — неуверенно залепетал Ян хуженец. Однако мисс Симпсон согласно кивнула. Идет, подтвердила она. «А что же с моим комквартом?» — запротестовал Ян. С моей работой, с моей никчемной убогой, однако привычной жизнью в конце-то концов, Твоя жизнь уже изменилась, ен, сообщила ему Джон Симпсон. Ты уже встретил меня? Но я думал, вы старое, безобразное, страшное, как смертный грех, признался Ян, Даже понятия не имел, что Вселенная полна неожиданностей, мягко оборвала его Джон Симпсон и замерла в ожидании призывно протянув к нему руки.